Разминание. Разминание – это прием, при котором массирующая рука выполняет две- три фазы. Первая – фиксация, захват массируемой области. Вторая – сдавление, сжимание. Третья – раскатывание, раздавливание, само разминание. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ Разминание оказывает основное воздействие на мышцы больного, благодаря чему повышается их сократительная функция, увеличивается эластичность сумочно-связочного аппарата, растягиваются укороченные фасции, апоневрозы. Разминание способствует усилению крово- и лимфообращения. При этом значительно улучшается питание ткани, повышается обмен веществ, уменьшается или полностью снимается мышечное утомление, повышается работоспособность мышц, их тонус и сократительная функция. Надо отметить, что разминание – это прием, по которому можно судить о технических способностях массажиста. Разминание – пассивная гимнастика для мышц.